Дорога на Бре. 9:02 утра. Рис и Сара забрались по насыпи к двухполосному шоссе. Над ними носились птицы, время от времени пикируя в находившуюся за их спинами балку. Туман призрачно стоял над полем по ту сторону насыпи. В воздухе стоял тяжелый, утренний запах влажных листьев и травы. Взяв Сару за руку, Рис двинулся вперед по склону. Сразу возле дороги начинались поросшие редким кустарником холмы, в случае чего есть где укрыться. По другую сторону насыпь поднималась к скоростной трассе 57 и шла параллельно шоссе. До их ушей долетал шелест шин и рев моторов. Они сейчас находились в густых зарослях между Даймонд-Бар и Бриа. Никакого жилья в этой зоне не было. Впереди виднелась еще одна гряда холмов, кое-где утыканных буровыми вышками и медленно вращающимися насосами, качающими нефть. У основания пандуса Рис остановился. «Нам нужна машина», — сказал он. «Стоять на месте нельзя». Он показал на скоростную трассу над ними. «Куда ведет эта дорога?» Сара достала дорожный атлас. Внимательно изучив его, ответила «Можно попасть на скоростную дорогу номер пять ехать дальше, на юг». Рис не имел представления, где они находятся, но это его не волновало, он просто хотел убраться подальше отсюда. Когда со скоростной трассы начала съезжать темно-синяя «Тойота», он вытащил полицейский пистолет. Хотел выйти на дорогу, но Сара прошептала «Убери!» Двумя руками она потянула его руку вниз, потом повернулась к дороге и подняла вверх большой палец. Подъезжая к ним, машина чуть сбавила скорость, но водитель тут же прибавил газу. За рулем мужчина с обветренным лицом в ковбойской шляпе. Он нажал на гудок, а его пассажиры, два подростка, разразились нецензурной бранью. Рис взялся было за пистолет. Но Сара убедила его, что ее способ, вернее... Он не понял смысла церемонии с поднятым пальцем, но решил довериться Саре. Все-таки она мать Джона Коннора. Через три минуты с трассы съехал серо пепельный фургон «Шевроле». У основания пандуса водитель остановился, но двигатель оставил включенным. Сара и Рис подошли к нему. «Подвезете?» — спросила Сара вежливым голоском. Из окна появились длинные спутанные волосы, могучая борода, глаза и ухмыляющийся рот. — Ясное дело подвезу, только мне ведь вырвен. — Годится? — с благодарностью в голосе произнесла Сара. Рис помог ей забраться в кузов, и они разместились рядом с двумя лысыми шинами, мешком с грязным тряпьем и разбитой коробкой с инструментами. Рис был рад, что ее метод сработал, потому что он уже решил, если будет третья попытка, он станет действовать по-своему. Гостиница «Панама», 9.22 утра. С помощью внутреннего дисплея терминатор проверял, в порядке ли система. Длинные колонки данных Он сопоставлял с инфракрасным изображением, поступавшим через микролинзы в глазницах. Ущерб был в пределах нормы. Уплотнители шасси не повреждены, гидравлика работает на должном уровне. Только состояние внешнего слоя органической плоти ниже допустимого. Оторвался кусок скальпа и обнажил хромированный металл. И его покрывала тонкая корочка запекшейся крови. Со щеки совисал лоскут кожи, и в холодном свете комнаты поблескивали приводные кабели, позволявшие киборгу двигать челюстью. Всё его тело было покрыто синяками и ссадинами, некоторые из них испускали гнилосный запах, развивалась гангрена. Вышла из строя система кровообращения. Пуля 12-го калибра повредила крошечный пневматический насос. Самые серьезные, рваные раны и отверстия от пуль терминатор уже заштопал и заклеил моментальным клеем. Но плоть не хотела исцеляться. В комнате стоял отвратительный запах гниения. В под открытым окном было несколько открытых мусорных свалок и по комнате с жужжанием носились мухи. Их навязчивость мало беспокоила терминатора он отгонял муху, если это назойливое существо заползало или залетало в глаз и мешало видеть остальные же вовсю пировали на ранах терминатора обмыть или перевязать которые он не удосужился Последний он получил информацию о состоянии источников энергии потребление достаточно низкое меньше ноль тысячных Это лишь тысячная доля от имеющихся запасов. Внутри торса из суперлегированной стали, в месте, где у человека находится сердце, помещался жесткий, экранированный подблок, источник ядерной энергии. Именно отсюда подавалось питание на гидравлические приводы и сервомоторы, сделанные по последнему слову техники. Этой энергии хватило бы на то, чтобы в течение целого дня Освещать небольшой город Терминатору Этой энергии хватит надолго Особенно если Периоды интенсивной деятельности Разбавлять промежутками Относительного покоя Когда терминатор Переключался в режим экономии Компактные энергетические ячейки Собирали и сохраняли Избыточную энергию Если пробить торс И повредить эти жизненно важные источники питания, терминатора можно остановить. Но торс, выполнен из трехслойной бронированной стали, плотность сплавов максимально возможная. Терминатор мог работать на полную мощность 24 часа в сутки в течение 1095 дней. За это время у него обязательно возникнут возможности для экономии как сейчас, когда потребление энергии составляло лишь 40% от номинала. Оптические системы работали только в инфракрасном режиме, сбавили темпы насосы, соответственно, гидравлическое давление снизилось на 40%. Избыточная энергия накапливалась в специальной ячейке. Пока что, выполняя это задание, терминатор работал именно в таком режиме. Оптимальные нагрузки перемежались состоянием покоя, а это значит, что запасы его энергии бесконечны, и он сомнёт противника и уничтожит цель. А дальше... Программа себя исчерпает, но благодаря небесной сети кругом воцарится ядерный хаос, и терминатор сумеет добраться до ремонтной бригады, где его перепрограммируют заново, Так что Терминатору суждено быть здесь долго, еще очень долго. Узная об этом мухе, которые устроили кутеж на его разлагавшейся плоти, они закружились бы еще быстрее. Южное шоссе номер пять, девять пятьдесят семь утра. Фургон свернул на пятое шоссе и замедлил скорость. Рев и грохот машин заставили Риза насторожиться. Со всех сторон, куда ни кинь взгляд, их окружали легковые автомобили, фургоны и грузовики. Они въезжали в Тастин, и восьмиполосное шоссе с обеих сторон обступили недавно построенные трех- и шестиэтажные здания из стекла и бетона. В большинстве своем банки судные и сберегательные кассы, Апельсиновый округ оказался процветающим и чрезвычайно консервативным районом, хотя города и носили звучные названия, такие как вилла парк Апельсиновый, Йорбалинда. Все они были похожи друг на друга. Рис уже не обращал внимания на окружающее. Очень много новых впечатлений. Слишком много. Поток машин начал редеть и фургон, увеличив скорость, выехал за пределы Тастина. Стали появляться еще сохранившиеся в апельсиновом округе цитрусовые рощицы. Глянув в боковое окошко, Сара увидела эвкалиптовую рощу. Внезапно ей пришло в голову, что за этими деревьями располагается военная база морской пехоты «Эль Торо». Быть может, батальон пехотинцев но она тут же вспомнила происшествие в полицейском участке. Сара украдкой взглянула на Риза. Обычный парень, ничуть не старше ее самой, хотя глаза, как у старика. Он в одиночку вновь и вновь спасал ее от неизбежной смерти. Крепкий парень, с невероятно развитым чувством долга. Однако сейчас, сжавшись в комок на заднем сидении пикапа, Он казался совсем маленьким и бестелесным, словно испуганное и затравленное привидение. Фургон замедлил скорость и съехал на крайнюю полосу. Сара вытянула шею и, оглядевшись вокруг, поняла, что они сворачивают с шоссе на дорогу, идущую в песчаный каньон. Фургон въехал на заправочную станцию, расположенную у отходящего в сторону от шоссе Пандуса. «Приехали!» — веселым голосом объявил водитель. Отель «Панама», 10.05 утра. Родни выволок свою скрипучую тележку из ванной комнаты, расположенной в конце холла. Недовольно ворча, низко наклонился и поднял с пола свалившуюся с двери табличку «Идет уборка». При этом его необъятное брюхо собралось в складки, словно гармошка. Родний засунул табличку в тележку между бутылками с дезинфицирующей смесью и жидким мылом, зажег окурок сигары и жадно затянулся. Табачный дым окутал его пляшивую голову, перебивая едкий запах чистящих средств. Небрежно постучав, Родни открыл дверь номера 102. Жасмин оторвал взгляд от ногтей, покрытых еще не просохшим красным лаком, и с ухмылкой посмотрел на входящего. Настоящее имя Жасмина было Боб Хертель, но Родни никак не мог привыкнуть к форме его ног, которые тот выставлял напоказ, прогуливаясь по тротуару напротив отеля. Жасмин имел привычку удлинять свои икры при помощи высоченных каблуков родни немало не интересовался тем каким именно образом его постояльцы добывали деньги лишь бы счета были оплачены одетый в длинную комбинацию жасмин восседал в комнатушке 8 на 11 футов на куче своих пожитков и как всегда мурлыкал себе под нос поддразнивая родней не обращая на него внимания Родни молча убрал комнату и вышел. В номере 103 его ожидали неприятности. Запах был слабый, но спутать его с чем-то другим было невозможно. И родний только подумал. «О, дьявол! Не хватало еще одного дохлого пропойцы! Это уже второй за месяц, а эти легавые всюду суют свой нос! Девки начнут визжать!» и швырять меня щипцами для бровей. Соображая, как бы лучше поступить, Родни постучался в дверь. Послышался скрип половицы, но никто не ответил. Родни постучался вновь и спросил, «Эй, парень, у тебя что, кошка сдохла?» Он надеялся, что у постояльца действительно сдохла кошка. Терминатор... Раскладывал на кишащие клопами кровати вещи, взятые им в квартире Сары. Стук в дверь привел киборга в состояние боевой готовности. Через 1,7 секунды в его руках оказался автоматический магнум 375-го калибра. Курок был взведен, и пистолет нацелен на человека, стоявшего за дверью. Слабый инфракрасный тепловой след очертил контуры мужской фигуры. Судя по звуку голоса человека, его физическому состоянию и пассивному поведению, не пытается войти в комнату. Это существо не представляло опасности, и терминатор не стал стрелять через дверь. Подобное действие могло поставить под угрозу безопасность помещения, в котором киборг готовился к операции, и, следовательно, поступить таким образом было нельзя. На внутреннем дисплее появился список возможных устных ответов. «Да», «Нет», «Не знаю», «Пожалуйста, зайдите позже», «Уходите», «Пошел к черту», «Пошел к черту задница»!» Последняя надпись была выделена мерцанием, и терминатор произнес, громко, чтобы было слышно за дверью, «Пошел к черту задница!» «Сам иди!» — проворчал Родни и толкнул тележку, удаляясь по загаженному коридору. «Ничего, всякий пропоится рано или поздно сыграет в ящик!» Сидя в вонючей комнате, терминатор очистил зияющую глазницу от мух, откладывавших туда яйца. Протерев линзу тряпкой, взял записную книжку Сары и принялся методично ее изучать. Быстро перелистывая страницы, предварительный анализ показал, что здесь может содержаться ключ к поиске жертвы. Поиск может занять некоторое время, но время ничего не значило для машины. Дорога на песчаный каньон, 10:48 утра. Заправившись, потрепанный пикап с рёвом двинулся вниз. Направляясь в песчаный каньон, он обдал Сару и Риза клубами выхлопного дыма. Сара осмотрелась. Автостанция. Через дорогу стоянка для автоприцепов. По соседству лужайка, на которой расположились две семьи. Дети затеяли шумную возню в бурой траве. Сара увидела, что Риз внимательно разглядывает покрытое росой клубничное поле, примыкающее к лужайке. Как странно он выглядел, этот человек, вырванный из своего времени и не способный соответствовать нынешнему. Риз ощутил на себе взгляд Сары и посмотрел на нее усталыми, спокойными глазами. Лицо Риза было испачкано, а волосы выглядели так, словно в них сидели крысы. Сара ободряюще улыбнулась и указала ему на туалет, расположенный на углу станции обслуживания. Стоит умыться, пока есть возможность. Рис молча кивнул и пошел за ней следом. Когда они дошли до дверей, он попытался войти вслед за Сарой в женскую кабину. Она остановила его движением руки и фыркнула от смеха, увидев в его глазах смущение. Указав на другую дверь, сказала, — Ты должен пойти туда. Боюсь, что здесь нам придется расстаться. Рис перевел взгляд с таблички ж на м озадаченно пожал плечами и двинулся в нужном направлении сара умылась ощутив приятное облегчение и принялась изучать в зеркале свое осунувшееся лицо раскисшее мыло которое она достала из ржаавленной коробочки не смогло удалить с лица остатки косметики, но оно смыло грязь другое дело волосы. У Сары не было даже расчески. Поджав губы, она расчесала спутавшиеся пряди прямо пальцами и вновь хмуро посмотрела в зеркало. Ну и растрепа! Будем надеяться, что окружающие сочтут это новомодным стилем. Сара улыбнулась своему отражению. Неужели, черт возьми, сейчас так уж важно, что они подумают окружающие? Выйдя из умывальной, Сара не увидела Риза. Постучалась в дверь мужской комнаты. Тишина. В душе девушки зашевелился страх. Обогнув здание, она увидела группу детей, которые перебрасывали друг другу. Маленький зеленый мячик. Мячик проносился над головой огромного, задыхающегося от возбуждения герландского сеттера. Пес лаял и прыгал, лениво описывая круги а зеленый снаряд перелетал от одного сорванца к другому. Возле одной из колонок заправлялся Линкольн-Континенталь. Рис исчез. Сара на мгновение закрыла глаза, ощущая возрастающее отчаяние, и внезапно осознала, сколь сильно она нуждается в поддержке своего защитника. Он был единственной нитью, на которой держалась ее жизнь. Правда, оставалась еще мама. У Сары внутри все сжалось. Может быть, мама думает, что она погибла? Сара бросилась к телефону-автомату, установленному на углу автостоянки.